Вместо эпилога. Кстати, с Орловым мы поженились. Через полгода. А еще через полтора я родила ему ребенка. Угадайте, какими словами он поблагодарил меня. Правильно. Спасибо за сына, малолетка. Подкатил к роддому кроссовер Hyundai Santa Fe белый с красивым красным бантом, а эту надпись написал на лобовом стекле. Но это, как говорится, уже совсем другая история. А вместо второго эпилога могу добавить, что я научилась по рецепту тети Лиды готовить блинчики с капустой и ее фирменные киевские котлеты. Конец.